Как тут интересно! Два мастера и два круглых стола, разделённых перегородочками на ячейки. В каждой ячейке много маленьких буковок. Столы крутятся. Это наборные кассы для часто и редко употребляемых иероглифов. Тай Лен Гань Цзи Сегодня один мастер с бумажкой выкрикивает что-то, а другой крутит стол, выбирает нужную буковку, то есть иероглиф, вставляет его в рамку и зажимает планкой. Получается страница книги. Раньше эти буковки, литеры делали из глины, потом стали вырезать из дерева. Но отпечатанные страницы нужно ещё и переплести. И сейчас ты скажешь, конечно же, что это тоже придумали не сразу. Скажу. Сначала листы просто складывали в стопки. Затем додумались сгибать и связывать. И уже потом изобрели жёсткий корешок, стали проклеивать и прошивать страницы. Умный народ. Дядя Кузя, а почему это так важно? Ну, то, что появились книги. Потому что с появлением книг стало возможно передавать знания сразу многим людям, учить людей по книгам, сохранять мудрость для будущих поколений. С появлением и распространением по миру книгопечатания стала гораздо быстрее развиваться культура всего человечества. Ух ты! Значит, я не зря так люблю нашу библиотеку.